Он отполосовал себе изрядный шмат вырезки от задней ноги, кинул мешок с солониной, после чего поднялся в седло и снова помчался вперед. Незадолго до сумерек остановился на излучине реки, рядом с густой дубравой. Развел огонь. Зажарил мясо, досыта наелся, с усмешкой вспоминая парковскую столовую. Лег спать на крутом берегу. А когда на новом рассвете собрался продолжить погоню, то наткнулся на проезжий тракт. Не просто колею, которую накатывают телеги, что ездят раз в день по местной надобности, а самую настоящую дорогу, мощенную крупным булыжником поверх песчаной подушки, широкую, отмеченную по краям столбиками из мореного дуба. бедун не особо обращая внимания на княжеское баловство, Перемахнул тракт, прошел еще около километра через Сосняк, но вскоре заметил, что никаких следов византийского чудища больше не замечает. Олег придержал коней, повернул назад к тракту, вглядываясь в землю и растительность вокруг. Ничего. Создавалось ощущение, что тварь дошла до дороги, после чего пустилась в новом направлении. «Куда ж тебя понесло?» — задал риторический вопрос Селедин, поглаживая гнедую по гриве. «Пятьдесят на пятьдесят. Могла повернуть на север, могла и на юг. Куда же нам с тобой ехать, подружка четвероногая? Давай прикинем. На юге чудище может портить жизнь приграничным племенам». На севере может покостить всем, без боязни причинить вред христианам. А еще где-то там живет такой человек, как вещий Оскарун. Получается, что поворачивать на север поводов все-таки поболее будет, нежели на юг. Как считаешь? Гнедая заржала, и всадник согласно кивнул, натягивая левый повод. Я так и думал. Часа через два он нагнал обоз из трех десятков телег, круженных капустой, репой, свеклой и связками кур. Кур живых, но связанных лапами в пучки по шесть штук в каждом. Возниц, что гордо восседали, подуя на подводе, демонстрируя возможным татям топоры за поясом, середин беспокоить не стал. Нагнал всадника, горцующего во главе поезда. «День добрый, мил человек! Спокойной тебе дороги!» «И тебе доброго пути, коль не шутишь!» Мужик в кожаной куртке, в которой Олег без труда узнал толстый подоспешник, с короткой, любовно обстриженной черной бородкой, с подозрением оглядел ведуна с ног до головы. «Хочу вопрос задать один, мил человек!» Пригладил свои светло-русые волосы середину. «Зверя одного я ищу. Странного. Размером он будет с быка. По виду, наверное, на волка походит. Но на ногах у него не лапы или копыта, а когти, огромные, подобные орлиным. Другими тех следов, что за ним тянутся, не оставить. А клыков зверь может не иметь вовсе». лося убитого он клыками не рвал иное что то с ним делал ты никак пугать меня всякими чудищами удумал повысил голос мужик от дороги отворотить хочешь торг перехватить понятно кивнул олег не видели ну тогда извиняйте езжайте дальше куда хочется спасибо на добром слове Это означало, что спешить ему больше было некуда. Византийского зверя он потерял. Ведон потрусил дальше, спокойным широким шагом, без особого труда обогнав еле тянущиеся перегруженные телеги. И еще задолго до вечера въехал в деревню из доброго десятка дворов, вытянувшихся широким полукругом на высоком берегу безымянной реки. Средин привычно постучал в калитку дома, что стоял с краю, улыбнулся вышедшей хозяйке. Я хочу помыться в бане, вкусно поесть, хорошо выспаться и чтобы кто-то постирал мою одежду. Налег протянул женщине пару монет, и та, не вступая в дальнейшие разговоры, пошла отворять ворота. В общем, все было как всегда, если не считать того, что хозяйка оказалась. Вдовой с двумя детьми девяти и тринадцати лет. А потому и спинку гостью она потерла в баньке самолично и спать постелила на палатях. На сыновале, сказала, уже холодно. Да и вообще согрела как смогла. На второй день началось то, чего ведуна опасался уже несколько недель. Небо разверзлось. И на землю обрушился дождь. Он хлестал непрерывным потоком, шурша по крышам, превращая дороги в глубокие, весело журчащие ручьи, впитываясь в бревна сараев, размачивая землю на пустеющих полях. Воздух внезапно стал холодным, изо рта, стоило сунуться из дома, вырывался белоснежный пар. Середин застрял. Он не испытывал ни малейшего желания мокнуть под дождем тысячи верст, которые отделяли его от вещего новгородского волхва. Тем паче, что из дома гостя никто не гнал, да и сам ведом не считал, будто что-то может сильно измениться от того, что ответ на свой давнишний наивный вопрос он получит на пару недель позже. Было бы ради чего самоотверженно преодолевать природные катаклизмы. Побродив из угла в угол, он наткнулся на брошенную там сточенную косу, согнувшуюся посередине. Решив тряхнуть стариной, забрал кузнецкий инструмент, перебрался в авин, откинул решетки от сушки снопов, развел огонь и принялся работать молотком. За пару часов из старой косы получилось два отличных длинных ножа. Один широкий, удобный для разделки мяса. Второй длинный и тонкий, подходил для еды и мелких повседневных нужд. А то мальчишка у вдовы ходил без ножа на поясе, прямо как нерусский какой-то. Оценив его работу, хозяйка принесла в ремонт насошник. Хитрое изделие, похожее, На откованный стали рог. Рог надевался на нос сахи, и им, собственно, землю вспахивали. Трещину на древнем аналоге плуга Олег заварил, и уже на следующий день соседи притащили лопату с оторвавшимся крепежом под черенок, потом старую амбарную петлю, которую хотели превратить в нож для ребенка. Сточившийся топор, ломанный серп, И пошло-поехало. Работы завалили куда как круче, нежели в родном автопарке. Правда, насчет зарплаты тут было строго. В одной руке тащишь сбитые подковы, в другой обязательно должна быть корзинка со свиным окороком, лучком и чесночком, переложенными сухой крапивой лещами, овечьим сыром или на худой конец. кувшином с хмельным медом или местным яблочным вином. Местные мужики очень быстро повадились навещать вдову по вечерам. Поначалу с просьбами к гостю по железной надобности подсобить, потом расспрашивая осевшего странника протворяющиеся в мире дела. Олег с удовольствием сказывал им про свадьбу, юного игоря ростовского с дочерью белозерского князя про живущих на мсте русалках и чудесной победе над василиском некоего новгородского купца про подвиги великого благодаря дубовея едва не в одиночку одолевшего хазар что решили обложить непомерный даннию стольный град муром о себе олег предпочитал не упоминать Как известно, на Руси легко верят в подвиги далекие, но мало в возможности тех, кто рядом. Правда, пробедовские знания свои Селедин все-таки сболтнул. А потому вскоре его начали зазывать то порчу от дома отвести, то от тетю напугать, то банников утихомирить, то скотину от коровьей смерти вместо баб отговорить.